Пяти- или шестилетним мальчиком он желал этой поездки. Она доставляла ему огромную радость. Это неодолимое желание до сих пор сохранилось в памяти художника. Им тогда было пронизано все. Ребенку хотелось подойти к каждому лотку, каждой лавочке, все увидеть своими глазами, все попробовать. А потом гроза, которая для взрослых, судя по всему, не явилась неожиданностью. Мальчика же потрясла и ужасно разочаровала. Перебирая эскизы, выполненные гораздо тщательнее и в большем числе вариантов, чем он предполагал, Дэвид видел, что внешние приметы ярмарки становятся все менее и менее заметными и в окончательном изображении исчезают совершенно. Как будто, постоянно меняя композицию и отрабатывая детали, чтобы избежать буквалистики, старик задался целью скорректировать неуклюжую натуралистичность и концептуальную связь. Но сюжет объяснял странную глубину забвения места действия. Отвлечённые ассоциации, пятнышки света на фоне бесконечного мрака и все остальное выглядело, пожалуй, чуть слишком банально. В целом на картине лежал излишний отпечаток мрачной загадочности. Иными словами, нечто вроде пессимистического трюизма о положении человека. Но тон... Настроение, сила утверждения выглядели убедительно, и этого было более чем достаточно, чтобы преодолеть предубеждение, какое питал Дэвид против конкретных сюжетов в живописи. Далее беседа потекла по более широкому руслу, и Дэвиду удалось увести старика к его прошлому, к периоду жизни во Франции в 20-е годы, дружбы с браком и Мэтью Смитом. Преклонение Бресли перед браком давно уже не было тайной, но старик, видимо, хотел убедиться в том, что Дэвиду об этом известно. По его мнению, сравнивать брака с Пикасо, Матиссом и компанией значит ставить великого человека на одну доску с великими подростками. Они это знали. Он это знал. Да и вообще все знают, кроме чертовой публики. Дэвид не стал спорить. Старик произносил имя Пикассо так, что оно приобретало неприличное звучание. Но в целом, пока не разговаривали, он старался воздерживаться от непристойных выражений. Маска невежества стала спадать, обнажая лицо старого космополита. Дэвид начал подозревать, что имеет дело с бумажным тигром или, во всяком случае, с человеком, который все еще жил в мире, существовавшем до его появления на свет. Вспышки агрессивности Бресли были основаны на смехотворных, изживших себя представлениях о том, что может шокировать людей, служить той красной тряпкой, которая приводит их в бешенство. Как это ни грустно, но разговор с Бресли напоминал игру Матодора со слепым быком. Только какой-нибудь самодовольный кретин мог попасться такому быку на рога. Было без малого 6 часов вечера, когда они вернулись в дом. Обе девушки снова куда-то исчезли. Бресли повел Дэвида в гостиную на первом этаже посмотреть другие картины. Посыпались анекдоты, категорические оценки. Одного прославленного художника он упрекнул за гладкость. «Слишком легко, черт побери. Этот, знаете ли, может производить по картин картину в день. Только лентяй». Это его и спасло. Тонкое бестие. Дэвид спросил, чего ради он покупал эти вещи. И старик откровенно ответил. «Ради денег, дорогой. Капитал. Никогда не рассчитывал, что мои собственные вещи представят большую ценность. Ну а это кто, вы думаете?» Они остановились перед небольшим натюрмортом с цветами, который Дэвид при первом ознакомлении приписал Матиссу. Дэвид покачал головой. «С тех пор писал одну дребедень». на этой подсказке оказалось недостаточно среди такой коллекции. Дэвид улыбнулся. «Сдаюсь». «Миро. Пятнадцатый год». «Боже милостивый». «Грустно». Бресли, паник головой, точно стоял над могилой человека, умершего в рассвете лет. Были там и другие маленькие шедевры, авторов которых Дэвид не смог назвать сам. Серюзье, замечательный пейзаж в Филиже в духе Гагена. Но когда они дошли до дальнего угла зала, Бресли открыл дверь. «А вот здесь, Уильямс, у меня художник получше других. Вот увидите. Сегодня за ужином». Дверь вела в кухню. За столом сидел и чистил овощи седовласый мужчина со впалыми щеками. Пожилая женщина, хлопотавшая у современной кухонной плиты, повернула голову и улыбнулась. Дэвида познакомились с ними. Жан-Пьер и Матильда. Они вели домашнее хозяйство и ухаживали за садом. Была там еще большая восточноевропейская овчарка. Пес скачил было на ноги, но Жан-Пьер осадил его. Пса звали Макмилон. По созвучию с Правильно, Вийон крупнейший поэт французского средневековья, взявший фамилию своего воспитателя капилана Виона.